Глава пятая. Лена. Меня захлестывает возмущение. Он совсем с ума сошел. Прилюдно называть меня своей фамилией. Я Миронова. И Тамиру это прекрасно известно. Объявила же новость всего несколько минут назад. У Юсопова прекрасная память, так что сделано все намеренно. Чего он добивается? Моего внимания? Или желает, чтобы коллеги начали ко мне предвзято относиться? «Так вот, мой милый бывший муж, не на тут ты напал. Я больше не поведусь на твои дешевые уловки. Пусть сейчас ты и стал миллиардером, привык, что перед тобой лебезят. Исполняют все прихоти по щелчку. Я знаю тебя с другой стороны. И этого ты уже не исправишь, как ни старайся. Предателям прощения нет. Первым порывом хочу развернуться и сказать ему что-то язвительное». Такое, чтобы сразу уяснил, что со мной не стоит шутить. Но разве я осмелюсь? Юсопов теперь мой шеф. Тот, от кого зависит моя работа. А значит, и благополучие моих, а не наших детей. Его нельзя провоцировать на конфликт. Пусть даже мужчина намеренно подталкивает меня на это. Тамир не прощает непослушание. За свой побег буду наказана. Но я все равно не желаю ему уступать. Стоящие рядом девчонки перешептываются. Волнение захватило прекрасную половину моих коллег. Им дико интересно, кого успел наградить своей фамилией новый босс. И кем эта девушка ему приходится. Судя по вздохам и ахам, каждая мечтает занять место рядом с ним. Удачи, девочки. Делаю вид, что меня это все не касается. Поправляю выбившийся локон. Убираю волосы за ухо. Вместе со всеми выхожу в коридор. «Лен, ты слышала?» Ко мне подскакивает взволнованная Юлька. Хватает под руку, тащит в сторону. Он кого-то своей фамилией назвал. Неужели одна из сотрудниц офиса – его родственница? Ты что-то знаешь? Угу. Жена бывшая, которую он беременный вышвырнул на улицу. Вот кто. Губу раскатали. Глаза подруги горят. Девушка не на шутку заинтересована происходящим. Я стойко выдерживаю ее напор. «Юль, это ты у нас информатор. Пытаюсь скрыть нервозность за смехом. Вроде выходит. Нужно срочно узнать о его личной жизни. Если у нас работает его родня, то я хочу с ней подружиться. Энтузиазм у девушки хоть отбавляй. Едва сдерживаюсь, чтобы глаза не закатить». Насколько успел выяснить, он не женат. Юлька была болит безумолку. Я все сильнее раздражаюсь от ее слов. Тамир – самый последний мужчина на свете, на кого стоит обращать внимание. Таких нужно обходить стороной, желательно за пару-тройку километров. «Ты вообще слушаешь меня?» – вспыхивает девушка. «Конечно». Нагло вру. «Пойдем уже отсюда. Тащу ее в сторону нашего кабинета». Хочется уйти из общего коридора как можно быстрее. Но Юлька намеренно оттягивает этот момент. Подруга нацелилась во что бы то ни стало познакомиться с Тамиром лично. Я вся извелась уже, сил моих нет. Ищу любой предлог, чтобы смыться отсюда. Сейчас из конференц-зала выйдет руководство в полном составе. И Юсупов не упустит момент сказать в мой адрес новую колкость. Я же сделала не так, как он хотел. Мужчина подобного крайне не любит. А я взяла и молча ушла, вместо того, чтобы вспыхнуть и закатить скандал. Словно когда-то была способна на подобное. Много лет прошло, Тамир, ты меня, видимо, с кем-то спутал. Или это просто я повзрослела после всего, через что из-за тебя прошла? Ну, скажи, что он красавчик. Не отстает от меня. Угу, соглашаюсь. Выбора нет, лучше не перечить». «Выслушивать еще один томный монолог я не в состоянии». «Ты прикинь, он даже ни разу женат не был, и детей у него нет!» Заговорщицки шепчет. «У меня глаза лезут на лоб». «Богат!» – загибает пальцы. «Красив, влиятелен. Да он идеальный кандидат в мои мужья!» Заявляет подруга с гордым лицом. «Все, что мне остается, так это молча стоять и не взорваться». «Тамир!» Никогда не был женат, ну-ну. И детей у него нет? Конечно, конечно. Но об этом всем, пожалуй, я промолчу. Юль, мне на ресепшн нужно. Я там вещи оставила. Пытаюсь отвязаться от подруги. Встречаться с Юсоповым желаний нет, а она нацелена именно на это. Соперницы меньше. Игриво подмигивает подруга, чмокает меня в щеку и направляется в сторону открывающихся дверей конференц-зала. «Тамир Мурланович, можно вас на минутку?» Слышу ее томный голос. Представляю, какой походкой она к нему направляется. Он оценит, в этом уверена. Сама же ускоряю шаг, желая оказаться от своего бывшего как можно дальше.